Постепенно сложился распорядок дня. С утра завтрак, учеба, проверка хода дел у киберов. Джафар дал им приказ починить все, но при этом тратить не более половины вырабатываемой за сутки электроэнергии. Поэтому трудового энтузиазма киберам хватало не больше, чем на полчаса. Иногда Джафар корректировал график работ, предлагая начать с ремонта того, что требовало меньше затрат энергии. Это называлось планерка. Потом уход за лошадьми. В основном это делала Кора. Но Джафар учился и при необходимости мог уже все сделать сам. Дальше шли работы по созданию гиганта гидроэнергетики. Строительство дамбы. Потом опять уход за лошадьми, прогулки верхом, ужин, занятия скорой, сон. Ложились рано. Джафар экономил энергию. Все, что можно, делали на открытом воздухе. Построили летнюю кухню, столовую, навес для лошадей. Кора хотела сделать стены из жердей и ивовых прутьев но Джафар обтянул все полупрозрачным, чуть зеленоватым пластиком. Получилось красиво. Лошадям тоже понравилось. Кора уже привыкла в случае затруднения с языком жестов бежать за карточками с буквами и выкладывать из них фразы. Вот и сейчас оно появилось с коробкой карточек под мышкой. Но на этот раз Жофар забрал коробку, положил перед ней лист бумаги, карандаш и сказал: "Пиши". Морщило лоб от напряжения, она вывела печатными буквами: "Я боюсь этих железных". Жофар исправил ошибки, рассмеялся. Он давно был готов к такому повороту событий, подготовился сам и подготовил киберов. Ну и дура. Во-первых, Они втрескились в тебя по уши, как только проснулись. А во-вторых, они сами тебя боятся, потому что ты на них косо смотришь и ни разу не погладила. Мне голова говорил. «Они сидят, смотрят», — написала Кора. «Они голодные. Они едят электроэнергию. А ее у нас на одного не хватит». Больше Кора киберов не боялась. Она их жалела. Проходила мимо, гладила по головам, Киберы отвечали басовитым мурлыканьем. Через три дня на киберах оказались одеты меховые жилетки. Вся четверка приобрела удивительно уютный домашний вид. «Вот здорово, как ты догадалась?» – восхитился Гафар. «Голодные всегда и написала Король.